— Думаю, оставлю все как есть, — сказала она. Матушка одобрительно кивнула. — И правильно, — согласилась она. — Важно не то, чего ты добилась, а то, как ты этого добилась. — Ну, мы почти готовы. Нянюшка наклонилась к ней и что-то прошептала. — Что? — Ах, да! А где жених? — немного не в себе. До сих пор так и не понял, что же случилось, — откликнулась Маграт. «Значит, в полном порядке!» — ухмыльнулась нянюшка. «В точности, как после мальчишника!» Но возникли дополнительные трудности. «Нужен шафер!» ну, «Хотя бы оденься!» Повариха госпожа Пышка сложила на груди огромные розовые руки. «Это невозможно!» — заявила она. «Я думала, может, немножко салата, пирог с начинкой и с кремом, и что-нибудь такое легкое, нерешительно пробормотала Маграт. Повариха выставила вперед щетинистый подбородок. — Эти эльфы все перевернули вверх дном на моей кухне. Порядок придется наводить не меньше трех дней. Кроме того, всем известно, что свежие овощи очень вредны для здоровья, и никаких пирогов с яйцами. Маграт умоляюще поглядела на нянюшку Яг. матушка Ветровозск пошла побродить по саду. Цветы до сих пор манили ее, и она едва сдерживалась, чтобы не спикировать на какую-нибудь особо заманчивую розу. «На меня не смотри», — развела руками нянюшка. «Это не моя кухня, дорогуша». «Вот именно, эта кухня моя», — кивнула госпожа Пышка. «Я работаю здесь уже много лет и знаю, что тут и как». и я не позволю, чтобы на моей кухне командовала какая-то там девчонка. Плечи Магрот обвисли. Нянюшка похлопала ее по плечу. «Это может тебе понадобиться», — сказала она и протянула Маграт крылатый шлем. «Королю очень нравилось», — начала было госпожа Пышка. Она услышала какой-то щелчок. Потом посмотрела поверх арбалета и увидела спокойные глаза Магрот. «Выбирай», — тихо предложила королева Ланкра, — «пирог или жизнь?» Веренс сидел в ночной рубашке, обхватив голову руками. Из того, что произошло ночью, он не помнил почти ничего, кроме обжигающего чувства холода. И, казалось, никто не испытывал ни малейшего желания что-нибудь ему рассказать. Тихо скрипнув, распахнулась дверь. Он поднял взгляд. «Рада видеть тебя в добром здравии», — сказала матушка-ветровозк. «Вот пришла помочь тебе одеться». «Я заглянул в гардероб», — откликнулся Веренс. «Эти эльфы! Это ведь они тут побывали!» Разграбили весь замок. Мне нечего надеть. Матушка оглядела комнату, после чего подошла к приземистому сундуку и открыла его. Раздался звон бубенчиков, мелькнуло что-то красно-желтое. Я так и думала, ты его не выбросил. С довольным видом пробормотала она. И ты ни чуточки не поправился. Значит, костюм на тебя налезет. Смейся, паяц! Маграт, это понравится. — Нет, — отрезал Веренс, — в этом я должен быть тверд. Теперь я король. Выходить замуж за придворного дурака будет слишком унизительным для Магрот. Я должен поддерживать свою репутацию для блага королевства. Кроме того, существует такая штука, как гордость. Матушка смотрела на него так долго, что он неловко поежился. — Ну, я во всяком случае об этом слышал. — промямлил он. Матушка кивнула и направилась к двери. «Ты куда?» — с тревогой в голосе спросил Веренс. «Никуда», — спокойно откликнулась матушка. «Просто закрываю дверь». А потом случилась небольшая неприятность с короной. Книгу «Церемонии и протоколы Ланкарского королевства» в конце концов удалось отыскать в спальне Веренса. Церемония бракосочетания была описана там достаточно ясно. Очень важной частью ее являлось коронование королевы королем. Технически это было несложно. Для любого короля, который знал, на какой конец королевы следует надевать корону, а это со второй попытки понимали даже самые тупые короли. Впрочем, Думингу Тупсу показалось, что именно тут возник небольшой сбой. Ему показалось, что прежде чем опустить корону на голову королевы, Веренс бросил взгляд на тощую старую ведьму, и все остальные тоже посмотрели на нее, включая невесту. Старая ведьма едва заметно кивнула. Маград была коронована. Пляски, песни и так далее.